Однако множественность это отнюдь не взмущала меня, напротив, рождала тогда, да и теперь, при воспоминании об этом, чувство истинного доброго братства, душевности и сплочения. Подлетая теперь к Варшаве, я, должно быть, самозабвенно ушел в себя, поглощенный этой великой общностью, устремленных к одной прекрасной цели людей. Репетируете, что ли? Вот минут пять наблюдаю, как вы выделываете всякие рожицы с закатыванием глаз. Вернула меня к реальности мой друг, замечательная актриса нашего театра, Екатерина Васильевна. Ну что вы, после всех этих чудовищных передряг с моим юбилеем меня еще долго на любые репетиции калачом не заманишь. А здесь тем более. Надо отдохнуть. Просто жить, радоваться обычному бытию, созерцанию. Черт побери, так, кажется, называется это. Надо же когда-нибудь узнать, что это такое. Меня здесь никто не знает, никому я тут не нужен, и глупо не воспользоваться этой возможностью. Наконец смогу быть самим собой, принадлежать своим мыслям. Да здравствует Польша, свобода, отдых, доброе настроение и масса свободного времени. Варшава встретила нас, пожалуй, более издержанно, чем мы предполагали. Пять-шесть человек, недурно говорящих по-русски, тактично улыбаясь, вручили кое-кому букеты цветов. Погода была пасмурная, это, очевидно, сказалось на общем настрое, и оттого, должно быть, никто не обнимал и уж, конечно, не бросался с поцелуями, что, кстати, не могу отнести к недостаткам этой встречи, скорее, напротив. Дни советской культуры в Польше. Стало быть, приехали культурные люди и встречали их в центре Европы. В своей столице, Варшаве, тоже воспитанные, с университетским образованием, тонкие, предупредительные, интеллигентные люди. но ну и нечего набрасываться друг на друга. И так все ясно, а главное, достойно и просто. Поэтому после бодрых, дружных рукопожатий все наши также быстренько и дружно позалезали в автобус. Я даже заметил на лицах польских друзей некоторую растерянность, что-то вроде тех ли мы встретили-то. Оно, конечно, коллектив коллективом, а захватить себе хорошее место у окна автобуса крайне важно, чтобы наблюдать проплывающую мимо незнакомую страну. И все сидят с чувством выполненного долга. Путь из Варшавы до Вроцлова не близкий. Мне должно быть, как одному из старейшин театра, 8 апреля МХАТ в Москве торжественно отметил мое 60-летие, Вот об этом-то юбилее я и говорил ранее. Неторопливому, не суетящемуся человеку осталось место, которое никому, наверное, не понравилось в конце автобуса, там, где всегда почти непременно пахнет бензин. Я не очень люблю запах бензин. Мне больше нравится дух свежевыпеченного хлеба, ароматы леса после дождя и по весне. Паров, прогретые солнцем земли, или запахи скошенной под вечер травы, совершенно ведь неописуемые, но от того не менее чарующие. Чудо, как хорошо, замечательно, а здесь бензин. Но и это еще было бы ничего».